который равно кругосветному путешествию на широте Киева. Так что ни о какой лени не может быть и речи. В связи с кормлением у гнездовых птиц выработан ряд важных рефлексов. Птенцы, привыкшие часто получать корм, не признают никаких опозданий и задержек. Проголодавшись, они начинают пищать и кричать, подавая сигнал родителям, чтобы те позаботились о трапезе. Насытившись, поворачивается хвостиками и выпускает слизистый пузырек с пометом, который родители тут же подхватывают и выбрасывают подальше от гнезда. Крик птенцов вовсе не каприз, а своего рода борьба за существование. Ведь любящие родители, столь бережно высиживавшие яйца, заботятся далеко не обо всех детях. Кормят только тех, кто кричит, напоминает о себе. Если птенец молчит, значит сыт. и внимания на него обращать нечего. Судьба молчальников незавидна. Они могут попросту умереть с голоду, или их выбросят из гнезда, как какой-то посторонний предмет. Если же птенец сам вывалился из гнезда, родители даже не заметят исчезновения. Правда, когда птенцы подрастают, вылезают сами из гнезда и перебираются на ветки, родительский инстинкт несколько меняется, и дети по-прежнему обеспечиваются пищей. В гнезде постоянно стоит гам. Тот, кто сыт, замолчал, отодвинулся в сторону. А к родителям пробивается другой голодный, за ним третий и так далее, пока все не начинается сначала. Если одни птенцы придавливают других, мать забирается внутрь своего жилья, расталкивает их и вытаскивает наверх тех, кого легко могли погубить эгоистичные братья и сестры. Между прочим, у скворцов самцы обычно заботливые отцы и притом однолюбы. Прилетев с теплых краев, первым самец подыскивает подходящее жилье и дожидается прилета самок, одну из которых привлекает своими серенадами. Не обходится, конечно, без драматических ситуаций, драк между самцами, ревности и так далее. А затем скворец честно и добросовестно выполняет обязанности мужа и отца. Но однажды Лукиной, изучавшей жизнь птиц под Ленинградом, пришлось наблюдать редчайшее исключение из этого правила. Прилетевший с юга скворец занял сразу два скворечника и сохранил их за собой до прилета самок. Две из них благосклонно приняли ухаживание скворца и поселились в приготовленных квартирах. В период яйцокладки и насиживания яиц скворец-двоежинец Делил свою привязанность и весенние серенады между обеими подругами. А когда вывелись птенцы, ему пришлось таскать червяков и насекомых на два дома. А это, как мы уже видели, далеко не легкая работа. Одну семью прокормить и то непросто. Трудно приходится птицам с наступлением холодов. Не только зимой, но и в холодные летние дни. Многие вынуждены голодать. а стрижи даже улетают за сотни километров туда, где стоит теплая погода. А птенцы, брошенные на произвол судьбы? Именно так. Но судьба, то есть природа, оказалась милостивой к ним, наградила способностью приноравливаться к неблагоприятным условиям. Птенцы впадают в состояние оцепенения и могут несколько дней прожить без пищи, так как все жизненные процессы у них замедляются». Мы уже говорили о пользе насекомоядных птиц. Легко понять, что в период выкармливания птенцов она возрастает во много раз. Большие синицы, например, прилетая ежедневно к гнезду от 300 до 600 раз, за весь период выкармливания совершат почти 5000 рейсов. За день семья синиц может уничтожить 3600 гусениц. А семья горехвосток даже 7500 гусениц. За время кормления птенцов синицы Лазуревки способны истребить 24 миллиона яичек насекомых. Птенцы различных птиц покидают гнезда в разные сроки. У жаворонков в возрасте 9 суток, у соловья на двенадцатый сутки. У дуплогнездников в на 24-28 день. После вылета родители подкармливают их еще некоторое время и как бы приучают к самостоятельной жизни. Потом выводки соединяются в стайки и уже сообща разыскивают пищу.